Заехав на пару минут в агентство, Юля намеревалась, выслушав Надю, отправиться на старую квартиру Лоры. Но Крымов, встретив ее в коридоре, затащил к себе в кабинет и запер дверь на ключ. «Ты ждешь от меня публичных извинений?» — возмущенным голосом спросил он, усаживаясь в свое вертящееся кресло напротив нее и нервно теребя подлокотники. Мне от тебя вообще ничего не нужно. Я от тебя уже ничего не жду. Вот закончу дело и уйду из агентства. Не дело, а дела. Ты нарочно не посвящаешь меня ни во что, избегаешь меня и ведешь себя так, словно это не я, а ты руководитель агентства. Я согласен, ты много работаешь, но ведь должна быть какая-то дисциплина. «Тебе недостаточно того, что в моей квартире поселилась твоя любовница?» «Но ты же сама хотела этого!» «Хотела!» «Я думала, что она поможет нам раскрыть это убийство, а твоя Полина словно воды в рот набрала. Она хитрая и все время молчит. У нее свои цели, о которых ни я, ни ты ничего не знаем. Ты-то сам ее хорошо знаешь. Как жила она до встречи с тобой?» В каких отношениях была с Лорой, с Сергеем Садовниковым? Откуда у нее деньги, машина, квартира? И, наконец, как ты мог позволить ей превратить себя в тряпку? Юля закрыла глаза, опасаясь шквала оскорблений в свой собственный адрес, но так и не дождалась. Открыла глаза и увидела, что Крымов курит, глядя на нее. Лицо отрешенное а в глазах плещется растерянность. «Ты так вообще взяла в любовники Ломова? Я же тебе ничего не говорю». «Не имеешь права. В отличие от тебя, меня с Павлом Андреевичем связывают только личные мотивы. В то время как ты затеял роман с женщиной, подозреваемой в убийстве, она в любом случае будет проходить как свидетельница, и то только после того, как ее найдут». Она никого не убивала. Как можешь ты отвечать за поступки другого человека? Ладно, давай не будем снова ссориться. Я хотел тебе рассказать кое о чем. Знаю, что ты думаешь обо мне, но все равно. Не надо считать меня бездельником. Я тоже кое-что делаю. Надя вела меня в курс. Но то, что я сейчас тебе скажу, пожалуй, удивит тебя. Понимаешь? Я вспомнил Лору Садовникову. Как это? Она звонила мне приблизительно за неделю до прихода к нам и своей гибели. Просто она не представилась, поэтому я сразу и не сообразил, что звонила именно она. Короче, мне позвонила женщина и спросила, может ли она обратиться к нам с довольно таким деликатным делом, связанным с ее мужем. Я сказал, что буду рад помочь ей. Больше того, я дал ей свой домашний телефон. На всякий случай. А почему ты решил, что звонила именно Лора? Потому что я был у Сазонова и попросил показать мне все Доки. Среди бумаг, которые здесь обнаружили, в туалетном столике Лоры, лежала и записка с моим телефоном. На ней также были нацарапаны число, и время, когда она намеревалась ко мне прийти. Я увидел эту записку и сразу понял, что это была она. И пришла она в точно назначенный день и время, 27 числа, утром. Она-то пришла, да только тебя на месте не оказалось. Еще и был у Корнилова. Он злой, как черт говорит, что надо прорабатывать версии с Мазановым, короче, с учредителями, которые после смерти Садовникова загребут власть и черный нал в свои руки. Деньги, по его мнению, пожалуй, самый мощный стимул для такого беспрецедентного убийства. Мы все бьемся, копаемся в их прошлом. А что, если Садовниковы случайно стали нежеланными свидетелями Другого преступления. Такое тоже бывает. Я тебе еще не все рассказал. Тот кусок говядины, в кровь от которого вляпалась Полина, взяли на экспертизу. Ну так, на всякий случай. Но дело оказалось не в самом мясе, а в полиэтиленовой оболочке и кассовом чеке, вернее, магнитном коде, Короче, я его украл. Они исследовали мясо, уж не знаю зачем, а я поручил Надюхе выяснить, в каком магазине и кем был куплен этот кусок. Понимаешь, мясо тянуло на 4 килограмма. Это был очень большой кусок вырезки. Вот я и подумал, с какой то стати Лора или Сергей перед смертью достали его из морозилки. И вот что я узнал. Это мясо было куплено в супермаркете Хлоя. И когда бы ты думала... Не знаю. Наверное, за пару дней до убийства. Вот и не угадала. Оно было куплено 27 сентября. Как раз накануне убийства. Но главное, кем оно было куплено? И кем же? Я пришел в Хлою с фотографиями Лоры. Но кассирша, работавшая 27 сентября, оказывается, очень хорошо запомнила девушку, покупающую такой большущий кусок мяса. Она еще тогда подумала, что навряд ли девушка пришла в магазин пешком, что у крыльца наверняка стоит шикарная машина. А почему именно шикарная? Да потому что сама девушка была шикарная. Словом, по всем приметам это была Полина. Скажи, зачем понадобилось Полине покупать мясо для Садовникова, раз у того есть жена? Я думаю, так. Либо Полина была уверена в том, что Лора не появится у себя в квартире пару дней, поскольку только в этом случае можно было бы без опаски что-нибудь приготовить и съесть, не боясь, что тебя застукают в переднике на чужой кухне. Либо она намеревалась привезти это мясо к себе домой, но передумала и в последний момент привезла его на свидание к Сергею. Но тогда непонятно, зачем было оставлять его на столе, если лучше всего оно сохранилось бы в морозилке. Крымов, а почему ты исключаешь, что Полина везла это мясо к тебе домой? Я бы не позволил ей тащить такую тяжесть, да и вообще готовил в основном я. Тогда стоит подумать над другими версиями. К примеру, Сергей действительно ждал ее в машине возле магазина, поручив ей, как женщине, разбирающейся в продуктах, выбрать хороший кусок мяса. Возможно, ему хотелось, чтобы Полина собственноручно приготовила ему что-нибудь. Но постой, она мне только сегодня утром сказала, что приготовила ему вечером свиные отбивные. Они не проще ли спросить об этом мясе саму Полину? Вряд ли она подойдет к трубке. А ты поговори с ней при помощи автоответчика. Убедившись в том, что звонишь ты, она наверняка возьмет трубку. И вскоре Юля действительно услышала голос Полины. — Говядина? Сережа сказал, что не ожидают гостей. И Лора поручила ему купить мясо. Вот он и попросил меня выбрать кусок получше, что я и сделала. «В каком магазине?» «В Хлое. В тот же день. Лора ночевала у Лизы в гостинице, но утром должна была вернуться, чтобы подготовиться к встрече гостей. «А что за праздник? День рождения?» «Вот этого я не знаю» но у них довольно часто бывали гости. Приходили знакомые, в основном Серёжины. Они пили, ели обсуждали какие-то свои дела. Так, во всяком случае, он говорил мне. «Полина, я хотела задать вам ещё один вопрос. Как могут отнестись к вашему исчезновению в театре, где вы работаете? Вы не боитесь, что они тоже станут вас искать? Обратятся в милицию?» Сейчас мне это безразлично. Разве вы еще не поняли, что речь идет о моей жизни, а не о карьере? Мне никто не звонил. Какая-то Надя. Я слышал ее голос на автоответчике. Так что, когда придете, послушайте. Полина, если я не приду ночевать, не беспокойтесь. Еда у вас есть? Самое необходимое тоже. Вам что-нибудь привезти? Нет, спасибо. Юля положила трубку и выразительно посмотрела на Крымова. «Скажи, неужели ты не знал, с кем связался?» «Знал. Может, хватит меня отчитывать, как пацана?» «Хорошо, не буду. У тебя есть еще какие-нибудь мысли и соображения?» «У меня есть вопрос. Где это ты сегодня собираешься ночевать?» «Не твое дело». Она, резко повернувшись на каблуках, направилась к двери. Юля ждала, что Крымов окликнет ее, и даже замедлила ход. Но он ей так ничего и не сказал. «Уйду!» — подумала она, уже толкая дверь приемной, где ее ждала Щукина. «Уйду!» — повторила Юля вслух, принимая из рук Надюши сигарету. «Хватит! Успокойся! Главное... Крымов начал работать!» «Надя!» Набери мне, пожалуйста, Корнилова. А я пока покурю. После общения с нашим шефом меня трясет, как в лихорадке. Вернее, нет. Лучше я поговорю с Сазоновым. Сейчас, подожди минуточку. Юля отметила, что Надя сегодня не похожа сама на себя. Нищий бечет. Лицо осунувшееся. Уголки губ опущены. Петр Васильевич, произнесла Юля, когда Надя соединила ее с инспектором уголовного розыска Сазоновым. «Это Зимцова вас беспокоит. Можно я задам вам всего лишь один вопрос?» «Задавай. Чего там?» «Зачем ваши эксперты исследовали мясо?» «Да мало ли. Может, оно человечье?» загоготал Сазонов. И Юля скорчила рожицу давая понять наблюдавшей за ней во время разговора с Щукиной, что общается с полным идиотом. «Вы что, дело закрыли?» «Пока еще не закрыли. Но вроде бы все ясно. Вы ищете, конечно. У вас-то забот поменьше. Надо же как-то оправдывать гонорары. А у нас вывод один. Самоубийство...» Ваш Крымов сам сказал мне, что они оба собирались разводиться. Психологическая комбинация, сплошная безысходность, так сказать. Но вы же знаете, что это убийство, что в квартире помимо Садовниковых были еще люди, что вся постель в крови, что их убили одетыми, а потом раздели. Как же так можно, Петр Васильевич? «У нас, конечно, есть на примете одна особа, но она скрылась в неизвестном направлении. В городе ее нет, значит, выехала. Пескова. Может, слышали?» «Это еще кто?» «Любовница самого Садовникова, артистка». «Что же это вы так работаете?» «Ничего и никого не знаете. У нас с вами не одинаковые возможности». Я про ваши возможности все знаю, так что давайте не будем. Юля как можно вежливее попрощалась и положила трубку. По-моему, он пьян в Демину. Если бы ты только слышала, что он брякнул мне про мясо, то самое, которое лежало на столе. Человечина! Нора мне сказала, что слух один прошел, будто Лора Садовникова была любовницей чуть ли не губернатора или еще кого из правительства. И теперь этот человек пытается сделать все, чтобы дело закрыть, чтобы не копали, не совали нос в его постель. Свиньи! Я не верю в это. У меня такое ощущение, что мы ходим вокруг да около, а самого главного ухватить, прочувствовать. Пока не можем. Допустим, у Лоры действительно кто-то был но из-за этого не убивают. Они что-то знали, причем оба. Если бы Лора была здесь ни причем, убили бы одного Сергея. Но ведь Лоры и не должно было быть там. Ты же сама говорила, что она собиралась ночевать у своей сестры. А что, если позвонить Лизе и попробовать выяснить, Надя? Ну, почему я такая бестолковая? «Мне же в первую очередь надо было узнать, почему вдруг Лора вернулась домой среди ночи. У тебя есть телефон Садовниковых?»